Послесловие. В начале своей политической карьеры Адольф Гитлер, ещё не ставший всемогущим правителем Третьего Рейха, и мешенню заговоров, чуть не погиб. 9 ноября 1923 года, когда они с генералом Людендорфом повели своих последователей на финальный акт Мюнхенского пивного путча, их встретил пулемётный огонь полиции. Одна из пуль сразила Макса Эрвина фон Шойбнера-Рихтера. близкого товарища нацистского лидера. Они шли плечом к плечу. Если бы пуля ушла чуть в сторону, она изменила бы ход истории. Это была чистая случайность. Но на следующий день произошли совершенно не случайные события. Невозможно теперь сказать, застрелился бы Гитлер или нет, когда его окружила полиция в доме Хеллинган в Штегль, и он схватился за револьвер. Но она отобрала у него оружие, отговорила даже думать о таких вещах. Эта американка, жена гитлеровского пропагандиста Пуцци Ганфштегля, вероятно, сыграла такую же ключевую роль, как и события предыдущего дня. И если сыграла, то это показательный случай того, как неудачный человек вмешался в события в неудачный момент. И это подводит к самому большому вопросу истории. Что если... Что бы случилось с Германией после Первой мировой, если бы не было Гитлера? Американцы, видевшие гибель Веймарской республики, приход Гитлера к власти и эпоху нацизма, не задавали этот вопрос напрямую, тем более что ответить на него определённо было невозможно. Но в рассказах очень многих американцев чувствуется их восхищение Гитлером. По их описаниям и воспоминаниям можно сделать вывод, что без Гитлера нацистам никогда не удалось бы сделать такой рывок к абсолютной власти. Страна все равно могла пойти дорогой авторитаризма, возможно, к военной диктатуре. Но что бы при этом ни возникло, оно вряд ли достигло бы чудовищных масштабов Третьего Рейха со всеми его ужасными последствиями. Даже те американцы, которые поначалу полагали лидера нацистов просто клоунам, со временем признали, что... что у него есть невероятная способность очаровывать своих последователей и привлекать новых. Он умел обращаться к худшим инстинктам своих соотечественников и лучше всех играть на их страхах, ненависти и предрассудках. Он обладал сочетанием необычных личностных качеств и ораторских навыков, которое помогло его движению набрать силу. Никто из остальных ключевых нацистов не был так эффективен в привлечении масс ни Геринг, ни Геббельс, ни ранний соперник Гитлера Грегор Штрассер. Они также пытались использовать гнев и смятение своих соотечественников, потерпевших поражение в Первой мировой войне и переживших последовавшие экономические кризисы, но подобных результатов они не добивались. Как видно по довольно бесславному концу саги про американцев в гитлеровской Германии, им были свойственны все обычные человеческие ошибки, включая мелочную зацикленность на себе во времена эпической трагедии. Многие были весьма поверхностны в своих наблюдениях. Многим выгодно было не замечать лишнего, а некоторые начали поддерживать нацистов. Но большинство американцев постепенно поняли, что именно происходит вокруг, даже если им было трудно оценить все следствия этого. Тут удивляться нечему. В конце концов, они прибыли из страны демократической и прагматичной, попав в общество, находившееся в процессе чудовищной трансформации во имя безумной идеологии. Среди журналистов очень выделялся Уильям Ширр, обладавший способностью оценивать значимость событий прямо на ходу. и не попавшись в ловушку подтасовки прогнозов под свои желания. Неудивительно, что его берлинский дневник, опубликованный в 1941 году, принёс ему первую славу, а впоследствии он закрепил свою репутацию, став автором взлёта и падения Третьего Рейха. Эта замечательная книга была опубликована в 1960 году и сразу стала бестселлером. превратившись в важный источник знаний для любого, кто пытается постичь гитлеровскую Германию. Но Ширер был далеко не один. Эдгар Моурер и Сигрид Шульц – еще два примера журналистов, которых трудно было обхитрить. Генеральный консул Джордж Мессерсмит по тем же причинам выделялся среди американских дипломатов, а также отличался смелостью и энтузиазмом. Труман Смит, первым из американских официальных лиц, пообщавшийся с Гитлером, оказался одновременно и проницательным политическим наблюдателем, и весьма эффективным военным аташе, оценивавшим растущую военную мощь Германии. Многие другие также отличились во время работы в Берлинском посольстве. Среди них были такие молодые сотрудники, как Уильям Рассел и Джейкоб Бим. Некоторые из этих американцев сделали настоящую карьеру уже сильно после того, как покинули гитлеровскую Германию. Бим стал выдающимся дипломатом, служил послом США в Польше, Чехословакии и Советском Союзе. Джордж Кеннан не только был послом в Советском Союзе и прославился не только как идеолог политики сдерживания. Он также стал историком и часто критиковал американскую внешнюю политику во время поздних этапов Холодной войны. Ричард Хельмс стал главой ЦРУ, а Говард Смит вторым главным ведущим ABC Evening News, когда телевидение стало вездесущим. На всех американцев, журналистов, дипломатов, академиков, просто членов семей произвёл огромное впечатление опыт пребывания там. На некоторых это отразилось особенно сильно. Марта Дот вернулась в США И в 1938 году вышла замуж за богатого финансиста Альфреда Штернера, продолжив работать как советский агент. Этот путь она когда-то выбрала в Берлине благодаря своему любовнику Борису Виноградову, советскому дипломату. В 1953 году, когда она узнала, что её вот-вот призовут отвечать перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, они с Альфредом бежали в Мексику. В 1957 году они переехали в Прагу, и в том же году в США их обвинили в шпионаже. Обвинение было снято при пересмотре в 1979 году в связи с недостатком улик. Но Марта с мужем так никогда и не вернулись в США. Уже сильно после окончания своего периода работы директором ЦРУ, Хельмс получил доступ к советским сообщениям разведки. ставшим доступными в 1990-е года, и сделал на основании их вывод, что оба они действительно были частью советской системы шпионажа. Она продолжала шпионскую работу всю жизнь, писал он, указывая, что работа в Берлине, вероятно, была пиком её шпионской карьеры. Альфред умер в Праге в 1986 году, Марта в 1990. -м. Путцган Штегель был одним из немцев, живших в Британии и задержанных как потенциальная угроза безопасности в начале Второй мировой войны. Его перевели в лагерь для интернированных в Канаде. И в процессе он сумел тайно переслать письмо, дошедшее до адресата, моего друга по Гарвардскому клубу Франклина Делана Рузвельта, как он пафосно сформулировал сам. Летом 1942 года его перевели в США. По прибытии в Вашингтон его встретил его сын Эган, учившийся в Гарварде, но прекративший учёбу и вступивший в ряды армии США. К тому моменту он был сержантом и встречал отца в военной форме. Пуцци поделился с американской разведкой информацией о Гитлере и других нацистских руководителях, а также анализом немецких радиопередач. В 1944 году Американцы отправили его обратно в Британию. Когда закончилась война, его перевели в лагерь для интернированных в Германии и наконец отпустили 3 сентября 1946 года. Остаток жизни он провёл в Мюнхене. Хотя Пуц утверждал, что разочаровался в Гитлере, всё равно остаётся впечатление, что именно проведённые при Гитлере годы стали лучшим временем в его жизни. Его внук Эрик родился в Нью-Йорке в 1954 году, но вырос в Германии. Он вспоминал, как пуццы бесконечно рассказывал всем о давних днях, фактически хвастаясь своим близким знакомством с Гитлером. Хотя порой он бывал радушен и забавен, Эрик отмечал, что чаще всего его клинило на Гитлере, и это было совершенно ужасно. В интервью американскому учёному в 1973 году, за год до своей смерти, Пуцы упомянул, что он весь пророс Гитлером. Хелен, переехавшая в 1938 году в США, вернулась в Мюнхен в середине 1950-х и умерла там в 1973 году. Она также никогда не переставала ценить своё знакомство с Гитлером. особенно тот факт, что она была когда-то так близка с ним и стала предметом его неловкой страсти. Нет нужды говорить, что большинство американцев были знакомы с Гитлером куда менее близко и играли куда более положительные роли. Все вместе они сделали впечатляющую работу, особенно если говорить не только о последней группе, добравшейся до Лиссабона, но и о многих их предшественниках. Они были глазами и ушами Америки в Германии. Они помогли сделать первые наброски развивающейся истории. Как и все первые наброски, они часто были неточны, но позволяют нам взглянуть на приход к власти Гитлера и движение Германии к пропасти с очень необычной и очень личной точки зрения. В целом, эти американцы помогли соотечественникам начать понимать природу нацистской Германии. Как безжалостно уничтожались в ней политические оппоненты, как распространялась ненависть к евреям и всем, кто считался представителем низшей расы, как страна готовила свою армию и народ к войне за глобальное доминирование. Лучшие из них, чутко прислушиваясь к барабанному бою немецкого милитаризма, чувствовали надвигающуюся опасность. Делая это, Американцы в Германии постепенно справились с изоляционистскими настроениями и приготовили своих соотечественников психологически к будущим годам кровопролития и трудностей. Это было главным результатом работы американцев в Гитлеровской Германии.